Глава сотая. Шеф, сидевший в транспортном самолёте C-130 без окон, вздрогнул от резкого стука чего-то металлического по фюзеляжу. Снаружи кто-то колотил по крышке люка рукояткой пистолета, требуя, чтобы его впустили. Всем оставаться на местах, распорядился пилот C-130, направляясь к люку. Это турецкая полиция. Только что подъехали. Шеф и Феррис обменялись быстрыми взглядами. По шквалу панических возгласов из уст сотрудников ВОЗ на борту шеф уже понял, что локализация не удалась. Зобрист осуществил свой план, думал он. И моя компания ему в этом поспособствовала. Из за люка послышались властные голоса мужчин, что-то кричавших по-турецки. Шеф скочил на ноги. "Не открывайте им", потребовал он. Пилот резко остановился, и уставился на шефа. "Это еще почему?" "ВОЗ, организация, оказывающая международную помощь", ответил шеф. "А этот самолет – суверенная территория». Пилот покачал головой. "Нет, сэр. Этот самолет стоит в турецком аэропорту, и пока он не покинет турецкое воздушное пространство, в нем действуют законы Турции". Пилот прошел к выходу и откинул люк. В самолет заглянули два человека в форме. Взгляды, которыми они окинули салон, были холодными, суровыми. "Кто командир воздушного судна?" спросил один из них с сильным акцентом. "Я", отозвался пилот. Полицейский протянул ему два листа бумаги. "Ордер на арест. Эти два пассажира должны пройти с нами". Пилот пробежал глазами ордера и посмотрел на шефа и Ферриса. Позвоните доктору Сински, сказал шеф пилоту из ВОЗ. Мы участники международной чрезвычайной операции. Один из полицейских посмотрел на шефа с нескрываемой насмешкой. Доктору Элизабет Сински, директору Всемирной организации здравоохранения, Так ведь она-то и санкционировала ваш арест. Этого не может быть, возразил шеф. Мы с мистером Феррисом прилетели в Турцию, чтобы помогать доктору Сински. Значит, вы плохо ей помогаете, сказал второй полицейский. Доктор Сински связалась с нами и указала на вас двоих как на участников биотеррористического заговора на территории Турции. Он достал наручники. К следователю на допрос. Требую адвоката, закричал шеф. Через несколько секунд они с Феррисом были уже в наручниках. Их насильно вывели из самолета и грубо затолкали на заднее сиденье черного седана. Машина рванулась с места, пересекла придангардную площадь и направилась в дальний угол аэропорта, где в заборе из металлической сетки была заранее проделана брешь, чтобы она могла проехать. За забором седан какое-то время прыгал по ухабам среди мусора и пришедшей в негодность авиационной техники, и наконец остановился у старого производственного здания. Двое в форме вышли из седана и осмотрелись. Удовлетворенные тем, что не увидели хвоста, они сняли полицейскую форму и убрали подальше. Потом помогли Феррису и шефу выйти из машины и сняли с них наручники. Шеф потер запястье, чувствуя, что он не из тех, кто легко переносит лишение свободы. Ключи под ковриком, сообщил ему один из агентов, показывая на припаркованный поблизости белый фургон. На заднем сидении сумка. Там все, что вы хотели: паспорта, деньги, телефоны, одежды еще кое-какие мелочи, которые мы сочли не лишними. Спасибо, сказал шеф. Молодцы. Мы профессионалы, сэр. Оба турка сели обратно в черный седан и без лишних слов укотели. Синский ни за что не позволила бы мне уйти, напомнил себе шеф. Обдумав свое положение еще по дороге в Стамбул, он связался по электронной почте с местным отделением консорциума и дал своим людям знать, что ему и Феррису может понадобиться эвакуация. Думаете, она не оставила бы нас в покое? спросил Феррис. Сински, шеф покачал головой. Конечно, нет. Хотя прямо сейчас подозревая, у нее другие заботы. Они с Феррисом влезли в белый фургон, и шеф, порывшись с сумки, убедился, что документов в порядке. Обнаружив бейсболку, надел ее. В сумке оказалась также и бутылочка односолодового виски «Хайленд Парк». Молодцы. Шеф посмотрел на янтарную жидкость и сказал себе, что надо подождать до завтра. Но тут в его воображении возник мешок из слюблона, и пришла мысль, что неизвестно, каким он вообще будет завтрашний день. Я нарушил свое главное правило, подумал он. Я предал клиента. Шеф ощущал странную легкость. Он знал, что с завтрашнего дня весь мир только и будет говорить, что о катастрофе, в которой он сыграл весьма существенную роль. Если бы не я этого бы не случилось. Впервые в жизни он не чувствовал, что незнание служит полным моральным оправданием. Пальцы сами отвинтили крышку от бутылки виски получил удовольствие, сказал он себе. Как бы то ни было, твои дни сочтены. Шеф сделал хороший глоток из бутылки, наслаждаясь теплом, разливающимся по горлу. Вдруг темноту озарили прожекторы и голубые мигалки полицейских машин, подъехавших сразу отовсюду. Шеф лихорадочно повернулся в одну сторону в другую и застыл как камень. Не спастись. Когда к фургону, наставив на него оружие, стали приближаться турецкие полицейские, шеф последний раз глотнул виски и молча поднял руки над головой. На этот раз полицейские, он знал, были настоящие.